Глава тридцатая. В деревне Чинабра, в приходе Сангриали, в тайном зале трибунала, в среду четвертого дня марта месяца, в праздник святого Тоска, мученика, в пять часов доктор Вакара Десуавы, председательствующий в трибунале от собственного имени и в качестве помощника его святейшества епископа Урджела, приказал, чтобы женщина, известная как Лавекия, была снова доставлена из тайной тюрьмы и далее допрошена в соответствии с инструкцией. Несмотря на вразумление и просьбы, она не хотела говорить и с плачем требовала привести ей монаха Абандоната Ди Сан-Челесте, во она, несмотря на все препятствия и отсутствие дозволения, неоднократно ей представленные, упорно именует своим защитником. Однако, ввиду ее сумасшествия и чтобы она в конечном итоге призналась во всем, что ей известно по делу онова монаха Абандоната де сан находящегося под стражей и во власти всего трибунала, ей оказали эту милость и привели его из тайной тюрьмы, запретив ему при этом под угрозой самого сурового наказания обмениваться с ней хотя бы единым словом, что он обещал и слово свое неукоснительно держал. Я вторично отрицаю, что приехала в Интестине после смерти мужа сапожника и детей, изгнанные братьями, которые отказали мне в поддержке и крови. Неверно и то, что я бывала здесь раньше, сопровождая отца, когда однажды летом он остановил стадо на летних пастбищах неподалеку от Верме. Ничего подобного не могло быть, так как, что было сказано ранее неоднократно, при жизни графа Дезидерио посторонним запрещалось входить в деревню Киноварь, и тайны Вермиллиона тщательно оберегались от чужаков. И ответствую, что мне были зачитаны клятвенные показания жителей деревни Туи и подданных его святейшества епископа Уржела Декряма, которые подтвердили, что много лет назад их сестра увлеклась одним молодым человеком из просветленных, когда послал вместе с отцом его стада на высокогорных пастбищах. Признаюсь, что во времена моей молодости юноши из нашей деревни с удовольствием убегали туда и летом ночевали в пастушьих лачугах. Жарили молочных ягнят, пили вино и развлекались танцами и песнями, а также другими греховными забавами. Но я не хочу калечить ваши монашеские уши своими описаниями. Так могла сбиться с пути и ни одна дочь пастуха, вероятно, от избытка вина и опьянённая запахом свежескошенного сена, и через девять месяцев расплатиться за этот грех, в боли, поту и смраде, приведя в мир ребёнка. Не будьте уверены, что не встретила бы её за это никакое другое наказание, кроме родительских укоров и нескольких месяцев отшельничества у какой-нибудь услужливой тётки. Потому что дитя скрыли бы, как поступали со многими другими бастардами заплатив какой-нибудь бедной селянке, чтобы она их вскормила собственным молоком, а подросших отдали бы в монастырь, где многим подкидышам внушили, как вы знаете, смирение, скромность и богобоязненность. Подтверждаю также, что зачитали мне показания братьев той распутницы, если она действительно существовала и не является хитрой выдумкой лжеца-сапожника, сочиненной для собственных или чужих целей, что все пошло не так, потому что обычный грех прелюбодеяния дочь-пастуха усугубила гораздо более серьезным отступничеством сговорившись с юношей просветленных, с той же неразумным, как и она, о побеге. Ее братья утверждают, что они намеревались отправиться к берегу моря, где, как они думали, их никто не узнает и не будет преследовать из-за его ереси или ее распущенности. Там они собирались заняться торговлей или каким-нибудь иным легким занятием, от которого подбородки горожан обрастают жиром, а плечи приобретают скользкую мягкость, непривычную для наших мест. Они решили, что откроют мастерскую, постоялый двор или трактир, ведь нет ничего проще – В портовых городах гораздо легче разбогатеть, чем в запыленных горных деревнях, где молодость увядает от тягость и незаметно превращается в горькую, как полынь, старость. Сейловкий план сочинила эта пара молодых дураков, скрепив его сладкими слюнями и, как вы понимаете, украденным вермелёном. Потому что и девица выгребла у отца из кошеля все монеты за овец, проданных с прибылью на ярмарке. И парень, не желая отставать и всем быть обязанным пастушескому серебру, вынес из интестини мешочек руды. Я все отрицаю и, положа руку на сердце, отказываюсь от жизни этой несчастной крестьянки. Посему я отвергаю показания моих лжевых защитников, коих вы привели по наущению того сапожника, и без зазрения совести ставите теперь передо мной, так же, как и прежде долгие недели я отвергала показания моих обвинителей. Моя жизнь — это не клубок шерстяных ниток, чтобы вы могли их запутать и связать по своему усмотрению. Если вам так захочется успокоить свою совесть после того, как сделали из меня ведьму, убийцу и самую мерзкую негодейку... «Да, много дней назад я рассказала вам о дочери пастуха, которую схватили вместе с юношей из деревни под названием Киноварь, а затем жестоко замучили, а также о ее отце, который отравил колодцы на пастбищах и в отчаянии или из мести перебил своих овец. Но я не знаю, откуда он родом и куда он бежал, преследуемый нашими проклятиями из-за дочери, которую он вырастил распутницей, и ущерба, который он причинил нам. Я помню смерть той девушки, потому что, поверьте, воры Дермиллиона не умирают легко». А поскольку я своими глазами видела ее мучение, то могу честно поклясться, что отцу, конечно, не удалось выкупить ее, как утверждает ваш фальшивый сапожник, и убедить старейшин закопать вместо нее на месте казни овцу с содранной кожей. Они не поддались бы его уговорам, даже если бы он швырнул им под ноги все золото мира, потому что наказание и надзор за вермиллионом, как вам охотно подтвердят все мои земляки, находились под контролем старого пристава. Не думаю, чтобы он, приняв во внимание молодости любовное ослепление двух воров, нарушил закон, стражем которого его назначили. И хотя Штольни и Интестине скрывают многие тайны, поверьте мне, вы не добудете из них чудесно спасенную от смерти дочь пастуха, ибо чудо — поистине редкая монета, и при моей жизни ею поскупились для многих, кто был благороднее и лучше, чем она. Ее не переправили за ворота, спрятав под руном, и не продали вместе с щедрым приданным сапожнику, чтобы тот увез ее в чужие края, где никто не распознает на ее пальцах следы вермиллиона. Прежде всего, я не она, и я не плод чресл безымянного пастуха, пахнущего овечьим навозом, дымом и потом. Вы не отправите меня в Сан-Челесту в повозке сапожника, полный шил, дратвы и плохо выделанных шкур. Не рассчитывайте, негодяи, что после всех потерь, испытанных мною прежде, я позволю вам отнять у меня моих братьев. Поэтому я отрицаю во второй, третий и десятый раз, что этот человек, которого вы бесстыдно ставите передо мной, был моим мужем. Я никогда не связывала с ним свое тело, потому что даже в те времена, когда я и правда распоряжалась собой излишне расточительно, я выбирала любовников лучшего порядка, нежели выскабливатель-голенищ с потрескавшимися и пропитанными кожевенным жиром руками. Впрочем, я сомневаюсь, что он действительно притащился сюда аж из Сан-Челесты, потому что страна наша из-за мятежа моего брата Вероны и других беспорядков превратилась в бурную реку. К тому же сапожники редко поддаются порывам сердца, И навязчивый избыток чувств они обычно гасят вином, которое успокаивает любые страсти. Простите, но я не верю, что мастер этого достойного ремесла более четырех недель тряс свою задницу по бездорожью просто для того, чтобы воссоединиться со своей старой половинкой, которая не родит ему новых детей вместо тех, кого унесла чума. И так, истерзана телом после любезностей, оказанных ей мастером Манка по воле его трибунала, что не скоро начнет хлопотать вокруг похлебок копченостей, соленой трески, устриц и паштетов, чтобы наполнить его брюхо. Впрочем, кто бы он ни был, пусть возвращается туда, откуда пришел. Пусть найдет богобоязненную девицу и обрехатит ее десятком жирных отпрысков, которых он будет поатически отчитывать и обзывать бездельниками и мерзавцами, что не могут дождаться его смерти. И, конечно, он не погрешит в этих нареканиях против истины, потому что старики, запомните мои слова, старики не должны плодить детей. Их жидкое семя неизменно всходит подлостью, трусостью и поскудством. И когда они смотрят потом на сыновей, то видят в них отражение собственных несовершенств и грехов, и за это ненавидят их еще больше. Я ответствую, что милосердие зачастую подобно разукрашенной крышке на бочке, скрывающей зловонное содержимое. И в данном случае так оно и есть. Потому что знаете, что мой брат Вероны скоро сойдет с Лавольпе и наверняка не обрадуется, если у ворот родной деревни его встретит голова сестры, нанизанная на какой-то заостренный кол, или ее обгоревшие кости посреди горки пепла. Посему я полагаю, что именно ради умиротворения моего брата Вероны, епископ, бедный старый пропойца, решил убрать в тень сей трибунал, который так ужасно подвел в деле о добыче вермиллиона. Потому на братьев в сандалиях, магистра всего благородного трибунала, была спущена туча клириков, которые на свежевспаханных бороздах деревни Киноварь клюют моих недавних судей с тем же беспощадным карканем, с коим они сами недавно толкали в огонь просветленных. Епископ повелел как можно скорее погасить костры и уложить... Успокаивающие домашние перины всех тех несчастных старух, которых всего несколько недель назад вы поносили и мучили, как заклятых ведьм, еретичек и распутниц, противниц патриарха, епископа и самого герцога. Потому Мафальда и ее кумушки в полной безопасности, конечно, пока они не заговорят о несправедливости, причиненной им этим трибуналом. Правда, мой добрый сеньор, вы могли бы немного потрудиться, пока было время, и для вашей же безопасности раздавить им эти высохшие, покрытые старческими бородавками шейки». Погубили вас, однако, монашеская самонадеянность и излишняя совестливость, за что, не смейте сомневаться, постигнет вас неминуемая кара, в то время как все местные ублюдки будут по-прежнему счастливо наслаждаться своей судьбой. Подтверждаю еще раз, что моими братьями, что было не раз доказано, являются Вероны, внук графа Дезидерио, по воле герцога назначенный недавно правителем этой страны, и Сальва, известный вам под именем инквизитора Рикельма и отправленный на смерть толпой дряхлых стариков». «Не думайте, что я отрекусь от них, и, раз уж появился этот охочий сапожник, вы подготовите меня для него и вычистите после подземелья, как старый медный котел, который оттирают песком и пеплом, пока он не станет гладким и не начнет сиять, как новый. Не дождетесь. Полагаю, наш добрый сеньор-епископ раздобыл несколько толстых машон с золотом, чтобы заставить меня замолчать. И множество одиноких монет сменили владельца, чтобы укрепить мое семейное счастье». Я догадываюсь также, что будет делать этот хитрый сапожник, если он действительно сапожник, а не комедиант, бродячий клирик или другой негодяй, нанятый вами ради всей негодной лжи. Когда он станет полноправным владельцем этих драгоценных и блестящих цацк, которые ему так нужны. Ну что ж, добрые сеньоры, он уложит меня вместе с нечестивыми дукатами на мула, а потом свернет мне шею в придорожной таверне. Едва мы выкатимся за склон Верме. Я также ответствую, что понимаю спешку, с которой вы пытаетесь вытолкнуть меня из деревни под названием Киноварь. Стены моей тюрьмы сочатся весенней влагой, и ветер с шумом и свистом кружит вокруг дымоходов. А значит, как только высохнут дороги, мой брат Верона сойдет с Лавольпе. Так что осталось лишь мизерное время, ибо он не будет мучиться на сырых трактах теперь, когда его окрылила милость герцога. И он не предстанет перед невестой с испачканным грязью лицом. Знаете, сеньор, что ваш трибунал не пробуждает должного ужаса, и бдительность вашей стражи слишком ослабла. Поэтому я знаю, что бабы взволнованно шепчут о девице, уже отправленные из герцогской столицы с большой свитой придворных, чиновников, матрон и благородно рожденных девиц, слуг, швей, поваров, министрелей, шутов, карликов и камеристок. Стало быть, скоро будет у нас свадьба, которую здесь никогда не видывали, ни при графе Дезидерио, ни при его предшественниках, и все покойные старейшины в тухлой глубинке могилок понакрывали себе камнями головы, чтобы не слышать этой восторженной кутерьмы и безбожного смеха, раздающегося во дворах, на площадях и пастбищах, и даже на тропах, в Контестине, где некогда царила мрачное, набожное глубокомыслие. Я ответствую, что план нашего уважаемого епископа имеет все шансы на успех, а наша округа скоро снова оживет от вермиллиан, до недавнего времени так глубоко захороненных, что монахи в сандалиях не смогли их откопать из-под земли и запрячена на службу нашего доброго герцога. А теперь сами посмотрите, они вылезли, словно черви из-под плуга, и копошатся блаженно, больше не чувствуя над собой острого клюва трибунала. Со дня на день коловороты придут в движение и снова будут тащить из глубин земли вермиллиан, что, являясь кровью нашего мира, вернет нам иссякшие силы. Пусть только Верон спустится с гор, и все снова будет как прежде, шепчутся между собой старухи, косо поглядывая на вас, из-за порогов, когда вы шагаете по тропинке к замку. Пусть только наш Верон вернется, а он выметит из углов весь ссор, потому что в последнее время его набралось сверх меры. Но сначала у нас будет свадьба, радость, веселье, музыка, танцы и пение. И вдруг у всех этих высохших от старости селёдок воспылают чувства, станет мокро под юбками при воспоминании о супругах. Пусть и не тех, кого надёжно упаковали в могилы, а совершенно иных, кто много лет назад приснился им на весенних лугах, когда земля оправляется после зимы и дышит влагой. А овцы восхитительно блеют, и будущее кажется таким же буйным, как и трава. И столь же отзывчивым класски когда человека незаметно охватывает полуденный сон, достойный дитя лени и иных грехов, принося с собой запах мокрого руна и легкое прикосновение украдкой, которое по пробуждении будет наполнять страхом и стыдом. Так что все эти ханжеские бабы — Гита, Нучия, Эфталия, Текла и их соседки, кумы и заушницы — мяли в беззубых устах вести о свадьбе, с таким восторгом, словно сами готовились к замужеству. Поверьте, они будут самыми верными заступницами молодой невесты, конечно, пока она не поселится среди нас рядом с новым графом, нашим графом Вероны, как его теперь называют, хотя еще совсем недавно они помогали вам укладывать кучи дров под ногами его сторонников. Но когда она станет женой, они пережуют ее и переварят с той же легкостью, с какой уничтожали собственных мужей, своей алчностью, склоками, завистью, оговорами и безрассудным гневом, лишая их жизненных сил». Потому что, по сути, нам здесь, господа, не нужны ни ведьмы, ни оборотни, ни демоны. Нам достаточно нескольких богобоязненных старух, которые еще хуже самого черта. Потому я верю в то, что вы решили отщипнуть для меня немного семейного счастья этой бедной девки, которая не понимает, что ее ольков согрет дюжинами костров, а супружеское ложе устлано горой трупов, наструганных моим братом в различных стычках, засадах и сражениях с армией герцога. Как только смолкнут свадебные колокола, нашей невесте станет тесно в пуховых перинах брака. Тут будет выпирать какой-нибудь ржавый шишак. Там торчать из-под сенника копье и больно колоть взад. Но она об этом даже еще не догадывается, потому что, в отличие от куртизанок, привыкших полагаться на свою собственную ловкость, она во всем доверилась добрым дядям и племянникам, что устроили для нее эту свадьбу, наговорив невероятных сказок про этого необычного юношу, превратившегося из бунтаря в графа. И вот юная дева качается в своей дорожной люльке, как ребёнок, грязя о сокровищах, чудесах и секретах, ожидающих её в конце странствий, и непременно их дождётся. А вскоре после этого сама начнёт обрастать собственным тайным бесчестием, как и случилось с моим братом Вероной, который некогда был таким милым, правдивым мальчиком и дал священную клятву, что мы трое отныне будем единым целым и всегда встанем на защиту друг друга, а теперь прячется от меня в гротах Лавольпе как крыса, крот или другие мерзкие подземные твари. Кстати говоря, разве вас не удивляет, что мой брат Верона скоро будет править здесь как полновластный преемник графа Дезидерио и наследник, зачатый от его чресл? Я предполагаю, что именно в покоях доброго епископа Урджала, ради успокоения плебса и из желания защитить достоинство его сиятельства герцога, сплели этот лживый рассказ, будто граф тайно в свои преклонные года родил моего брата от моей несчастной матери, внезапно из самого глубокого распутства и пучины чернокнижного греха, возведенный до любовницы графа. И с тех пор бунтарь Вероны, уже не презренный бастард, простой сопляк, которого все в деревне под названием Киноварь видели в его первой, перевязанной веревкой рубашонке. Кто бы мог усмотреть в этом благородном сеньоре отпрыска сельской потаскухи, что не отказывала ни котлеру, ни косарю, ни странствующему монаху, тем более, что она давно лежит мертвая и не может опровергнуть все эти нелепости. Осталась только я, державшая его в объятиях, когда он просыпался среди ночи голодным и замерзшим. И я могу несколькими словами избавить его от той новой участи, которую так великодушно соизволили ему даровать наш добрый сеньор-епископ, патриарх и, наконец, сам герцог. Я ответствую, что меня удивляет, как быстро этот маленький шалопай Вероны приобрел манеры высшей знать и, понимая, что только бедняки вынуждены убивать своими руками, решил заручиться поддержкой слуг епископа и фальшивым сапожником в доблестном преступлении сестроубийства». Без сомнения, он опасается, как я уже говорила, что пока я здесь илаю, хотя бы из глубины подземелья, милость герцога может спасть с него, как плевок. И именно из его страха родился тот самый сапожник из Сан-Челесты. Если он действительно им является, а не переоделся в кафтан бродячего ремесленника, прельстившись епископским золотом. Однако никакая ядреная ложь не сделает его моим мужем. И не станет он им, даже если все ваши святые, желая засвидетельствовать истинность наших брачных клятв, выберутся из своих рак, где покоятся расколотыми на отдельные костяшки, зубы, фибрилы и волосы. Не превратят они меня в почтенную жену мастера, истую служительницу медных кастрюль, софьяновых поясов, платьев из тонкой тофты, пуховых перин, столов, инкрустированных черепашьим панцирем, и всех иных сокровищ, которые, по мужниным заверениям, меня ждут в Сан-Челесте. Клянусь, что даже если меня заставят и в путах увезут в Сан-Челесту, Я рано или поздно отряхнусь от них, как дворняга от грязи, и с собачьим рвением вернусь в деревню Киноварь. Я принадлежу этому месту так же сильно, как мои братья Верона и Сальва, хотя вы и желаете избавиться от меня и вычеркнуть и из числа достойных вермиллиан, из исписанных страниц. Вы предпочитаете, чтобы мою историю писал наш добрый сеньор-епископ вместе с милостивым прекрасным герцогом, который в своих отдаленных замках обмазал моего брата Верона дюжиной лжевых искушений, а потому не нужна ему уже сестра, старуха, ведьма и отравительница». Ведь он не посадит ее за свадебный стол, чтобы она подсунула его молодой жене напиток, превратив его первенца в безголовое чудовище, и выплеснула все тайны, которые он так жаждет оставить при себе. И ответствую далее, что три ночи назад кто-то снял замки с камеры, чтобы я могла улизнуть, как вор или разбойник, подтвердив грех братоубийства и все другие преступления, кое вы пытаетесь впихнуть мне в уста. Не буду гадать, Верон это ослабил надежные до сей поры замки». Или наш добрый сеньор-епископ проявил вдруг лисью хитрость и решил набросить на нашу деревню плащ великого молчания, как это делалось ранее неоднократно в других местах с благословения ваших кровавых святых? Разве не является это предостережением и для вас, мой милый сеньор? Потому что вы монах в сандалиях, и как я не могу перестать говорить, так и вы не перестаете марать своих страниц, даже если так и останетесь единственным читателем. Больше пользы вам будет, если испепелите вы свои записи в корзине для угля. Грея ноги в тепле порожней лжи, в коей нет недостатка. Вам стоило бы развеять по ветру пепел, и пока есть время искать себе удобную тропинку к князинным землям. Потом вы осели бы в каком-нибудь портовом городе, сбросили бы монашеское одеяние и, взяв себе в постель какую-нибудь пухлую бабёжку, занялись продажей в розлив, расставщичеством или иным занятием, годным для человека с подвешенным языком и опытом в письме. Но я думаю, что вы уже полностью разуверились в своём спасении. Вы понимаете, что вам не удастся спрятаться за высокой стеной исписанных пергаментов, которые никто не собирается грузить в повозки и вести в гостевые залы и подвалы патриаршего архива, где вскоре они станут кормом для крыс и паразитов. Все усилия следствия, ваше начальство в конечном итоге сочло излишними, и бесчисленные свидетельства, не без хлопот и труда, извлеченные из уст упрямых грешников, было решено вместе с вами похоронить в замке. По словам нашего сеньора-епископа, патриарха и, я думаю, также магистра вашего ордена, Все, что вам удалось выкопать из-под земли, должно вернуться в нее в ближайшее время. Вся правда об инквизиторе Рикельма, как и о моих братьях Сальва и Вероны, сгорит с той же легкостью, с какой вы месяцами сжигали просветленных вместе с их бесчестием и славой. Еще раз повторяю, что не позволю выдать себя этому властелину сапожной колодки и дратвой и вынудить меня признаться, что якобы я притащилась в эту местность из города, зараженного мором, а изгнанная самолюбивыми братьями отправилась в деревню, завернувшись по пути в услышанные слухи и байки, которых я и правда насобирала множество с большим рвением. Также неправда, что я сколотила свой рассказ о мести вельмиллионе и драконе с той только целью, чтобы заявить о своем праве на наследство еретика Ландольфа и между делом снискать немного славы молодого графа Вероны, выдавая себя за его потерянную сестру. Вы продолжаете утверждать, что это было легко для меня, якобы потому, что в молодости я гуляла с овцами по окрестным холмам, знала нравы просветленных и много слышала о природе вермиллиона от моего любовника до того, как его казнили в Лаголе. Много странствуя по миру, я научилась различным бабским суевериям, которыми я смущала наивных селянок и приводила их к греху. Но это была не ересь, поклонение демонам или идолопоклонство, а обычная глупость, самая распространенная среди различных преступлений. Но когда инквизитор Рикельма принялся монашеским усердием просеивать человеческую память и один за другим раскрывать еретические грехи, я подумала, что появилась возможность до конца очернить просветленных в глазах мира. Годы, прожитые в достатке Сан-Челесты, затмили в моих глазах лицо юного любовника. Но каждый день на склоне Сиполькра расстравлял мою утрату. Я стояла на горных тропах с охапкой хвороста за спиной, Глядя на играющих у берега Тимори детей, которые могли бы быть моими, если бы старейшины не лишили меня любимого, и ненависть росла во мне так же неотвратима, как в женском чреве набухает ребенок. Я жаждала смерти просветленных, всех до единого. Хотела, чтобы коловороты встали, а шахты пришли в негодность, отчего в сущности всем стало бы хорошо, ибо разве вермилен не питается жизнью простаков и не поглощает ее с драконьей жадностью? Я ответствую, что если бы я была дочерью пастуха, то согласилась бы на вашу милость и позволила бы себя стереть, как будто меня никогда не было, потому что нищие бесследно исчезают, и никому не требуется записывать их имена. Однако я нечто иное, мой сеньор. Дракон впился в меня своим дыханием на склоне Сеполькра, и я стала совсем другим зверем, не похожим на маленьких скромниц, что способны дать вам только первую кровь на супружеской простыне. Да, я остаюсь дочерью потаскухи, связанной с моими братьями общим позором и пролитой кровью и вы не сможете задвинуть меня обратно между горшками, мисками и мотками шерсти. Если вы так сильно желаете, чтобы мы не выходили за те пределы, которые нам очертили, скребя без устали чернилами по шкурам ягнят, то напомните и моему брату Вероны, когда он уже въедет в деревню и на дворе замка начнет вывешивать свои знамена и гербы, что зачат он был в придорожной грязи и дерьме, что, впрочем, не до конца неправда, если вы у меня спрашиваете мнение. Спросите его, в каком удобном... В он теперь запрет свою сестру, которую много лет назад привел на склон Сиполькра, чтобы сбежать с него в детском ужасе, совершив первое из множества предательств, что неизбежно должны были за ним последовать. И в итоге именно из-за вероломства моего брата Вероны вы выставляете меня из деревни с грузом бесчисленных преступлений, что мы совершили втроем и в полном согласии друг с другом, питая наивную надежду, что я безропотно уйду, покорно позволив столкнуть себя в лопухи и гречишник, из которых я вытащила себя с превеликим трудом. Ибо Вероны может по желанию облачиться в шкуру пастуха, великосветского слуги, бунтаря или герцога. А я, по вашей милости, навсегда останусь женой сапожника, смиренной подданной дратвы и колодки. Я могла бы проклинать вас за подлость сего милосердия и наполнить эту комнату карканьем, от которого мозг в ваших костях вспенится в кипящую кислоту. Впрочем, я отдам должное моему брату Вероны, который носит теперь на гербе дракона. А дракон, мои добрые господа, наиболее суров со своими благодетелями. «Я все сказала, и теперь буду молчать». Все это было записано со слов оной Лавеке и зачитано в ее присутствии, однако она ничего не пожелала подтверждать и с великой злобой обвиняла во многочисленных преступлениях и грехах слуг его святейшества епископа, а также других достойных и знатных особ, что было расценено как помутнение ее рассудка. И так ей, освобожденной от наказания, приказано было идти прочь. «Записано мной». Вакара Дисуаве, слугой и помощником его святейшества, епископа Урджела.